Глава 15. Центр города казался очень нарядным, залитым неоном. До ресторана мы домчали довольно быстро, и я по достоинству оценила мастерство Даниила как водителя. Уверенный, аккуратный, но не нетрусливый и внимательный. На этот раз в нем пробудился джентльмен. Заглушив двигатель, он выскочил из машины, проворно оббежал ее и распахнул мою дверцу. С удовольствием подала ему руку, лишь бы прикоснуться к нему. Теплая знакомая рука, большая и надежная. Как давно я не прятала в ней свою. Очень давно. Целую вечность назад. Удовольствие не продлилось долго, как только я ступила на тротуар, Даниил выпустил мою руку. А жаль, я бы еще чуть-чуть понежилась. Едва войдя в зал ресторана, Даниил притормозил, и я вынуждена была последовать его примеру. девушка хоста с удивлением на нас поглядывала, пока мой кавалер внимательно осматривал зал, что-то прикидывая в уме. «Можем мы занять вон тот столик?» — указал он на самый дальний, наполовину спрятавшийся за огромным напольным кашпо с каким-то разлапистым растением. «Ну, конечно, он как раз свободен!» лучезарно улыбнулась хостас и направилась к указанному столику. «Почему именно этот, это твой любимый?» — полюбопытствовала я на ходу. «Я тут впервые!» — улыбнулся Даниил. «Алла, моя работница, посоветовала располагаться подальше от сцены, а она сказала, что тут вкусно кормят. А я как раз ужасно голодная. В юности я часто ссорилась с родителями и не выходила к ужину. Добавила замира изнутри. Зачем я это ему сказала? Надеюсь, что он вот сейчас все вспомнит. А сейчас?» — посмотрел на меня Даниил. «Что сейчас?» «Сейчас ты с ними тоже часто ссоришься?» «Сейчас мы не общаемся». В этот момент мы подошли к столику, и разговор прервался, чему я была рада. Затея рассказать о себе едва не обернулась неловкостью, но Даниил не забыл. «Почему ты ссоришься с родителями?» Этот вопрос стал первым, который он задал мне, как только мы сделали заказ. В тот момент я решила, что так, наверное, даже лучше, ведь я обещала его тренеру, что потихоньку буду рассказывать Даниилу про него же, ну и про себя, про нас. В старших классах я встречалась с одноклассником, он не нравился моим родителям. Проговорила я, не глядя на Даниила. Как-то дико было все это, хоть уже и в моем сознании Даниил постепенно превращался в двух совершенно разных людей. И почему он им не нравился? Официантка принесла напитки, и разговор прервался. Не сговариваясь, мы с Даниилом выбрали одно и то же — морской бриз на основе клюквенного морса. Этот коктейль мы когда-то любили и пили. Я обрадовалась, увидев его в меню. «Ну а у Даниила, видно, сработала интуитивная память, или как она еще там называется?» «Так почему?» — напомнил мне Даниил, как только официантка удалилась. «Про социальное неравенство слышал?» — усмехнулась я. «Это когда кто-то богатый, а другой наоборот?» «Именно. Мой отец да и мать тоже считали, что он мне неровня», — кивнула я. «Значит, богатая ты?» — по-доброму, без тени иронии улыбнулся Даниил. «Мои родители. У отца крупный бизнес», — ограничилась я. «Подробности о бизнесе отца точно никак не поспособствуют восстановлению его памяти». «А он?» «Кто?» — смотрелась я в глаза Даниила. «Да я бы не отрываясь смотрела в них, если бы не боялась показаться ему странной. Красивые, родные глаза у совершенно чужого мне человека. Но не дикость ли это?» По глазам Данила я поняла, что его действительно интересует моя жизнь, и вопросы все эти он задает не из праздного интереса. «Тот парень, с которым ты встречалась в школе, получается, он из бедной семьи, двоечник, бандит?» Наивная добрая душа. Мысленно я усмехнулась, но лицо моё оставалось непроницаемым. Даниил никак не мог представить, что можно кого-то возненавидеть просто потому, что он беден. Не зная своих родителей, вернее, не будь их единственной дочерью, наверное, я бы размышляла так же. Нет. Он был лучшим учеником в классе, много читал, интересно рассказывал о разных вещах. Не очень общительный был, правда, но не отшельник. Я бы даже ботаником не назвала его, хоть поначалу и думала так. Улыбнулась я воспоминанием. Просто его родители... Я осеклась. «Хотела было сказать, что родители его рано погибли, и он остался с теткой, но это было бы ошибкой. Такое не редкость в жизни, конечно, но совпадение могло бы насторожить Даниила. Пока еще не время. В общем, они далеко не так богаты, как мои. И только поэтому твои родители были против вашей дружбы, или это была любовь?» Подался Даниил вперёд. Снова пришла официантка, на этот раз она принесла уставленный едой поднос, и разговор наш продолжился только когда она сервировала стол. На сцену вышел щегольский, одетый мужчина в клетчатые кепки и запел шансон. Уровень шума в зале ресторана сразу же возрос, и нам с Даниилом пришлось говорить гораздо громче. «Думаю, для них этот фактор был решающим», — задумчиво отозвалась я. «Завтра в восемь у нас гости», — сообщил отец за ужином. «Лиза, вели прислуги приготовить праздничное меню», — обратился он к матери. «А ты, будь добра, не задерживайся в институте», — холодно посмотрела на меня. «Через неделю у меня защита диплома, и я уже два месяца не хожу на занятия», — ответила я ему не менее ледяным тоном. Так мы общались уже три года с того момента, как у меня случился выкидыш. Или с тех пор, как он узнал о моей беременности. Неважно, я уже давно не считала его своим отцом. Кем считал меня а он, тоже мало заботила. «Значит, не шляйся, где не попадя до ночи!» Повысил отец голос, и в глазах его промелькнула ненависть. Мне не показалось. Подобную эмоцию я тоже не впервые наблюдала у него. «Я-то тебе зачем?» Не осталась я в долгу, едва сдерживая себя. Мои истерики уже тоже давно стали привычным явлением в доме. В какой-то момент я поняла, что благодаря им выторговываю себе право на свободную жизнь. Закатила истерику, добилась разрешения не ночевать дома. Ещё одна истерика, и мне позволили проходить практику вместе со всеми, а не в фирме приятеля отца. Ну и я перестала себя сдерживать, хотя и само это было противно. Порой чувствовала себя настоящей психичкой, по которой психушка плачет. Наверное, потому в тот день не дала волю желанию разораться. Да и мать торопливо встряла в нашу с отцом перепалку. «Сашенька, а что за гости? и Сколько их будет?» Затараторила она временами, срываясь на визгливые нотки, и это тоже в ней появилось не так давно. «Кроме нас еще трое», — уже спокойнее отозвался отец. «А кто?» — неестественно заулыбалась мама. «Чита Суриковых с сыном!» Вот тут в моей голове прозвенел первый тревожный звоночек. «С сыном?» — не сдержала удивление мама. «А он разве уже вернулся из Англии?» «Уже полгода как!» Сытый и довольно откинулся отец на спинку стула. «И завтра будет свататься к нашей дочери». Я так и застыла с ней, естественно, прямой спиной. Значит, то, что отец обещал в прошлом году, не было пустой угрозой. Он решил выдать меня замуж против моей воли. Даже сообщая об этом, на меня не смотрел. Ну что ж, значит, настала пора действовать. И уже через неделю я буду свободна.